Военных расстреляли на рассвете, когда Сталин еще спал в своем кабинете на ближней даче. Он проснулся часов в десять, поднялся с дивана, сунул ноги в чувяки, подошел к веранде, отодвинул шторы, посмотрел на градусник, подвешенный к наружной стороне двери. Тот показывал двадцать градусов тепла. Сталин все же накинул китель, открыл дверь веранды, спустился вниз – походил немного по асфальтированной дорожке, обсаженной кустами сирени и жасмина, остановился, закашлялся. Как всякий курильщик, он кашлял по утрам, откашливал мокроту. А может быть, кашель усилился от тополиного пуха, который вился в воздухе? Потом Сталин прошел в ванную, побрился. Когда вернулся, с дивана уже была убрана постель, на столе лежали свежие газеты. Валечка внесла на подносе завтрак, улыбнулась. «Как спали, Иосиф Виссарионович?» «Спасибо, хорошо спал». «Ну и ладненько, кушайте на здоровье». Валечка чуть поправила штору, чтобы солнце не беспокоило Иосифа Виссарионовича и сообщила, что дождя сегодня не будет. «Почему знаешь, что не будет?» «А, роса густая выпала». Я Давиче побегла цветов срезать, ноги промочила до щиколотки. Побегла она Давиче, видите ли. Прихлебывая чай мелкими глотками Сталин просматривал газеты. Сообщение о расстреле Тухачевского и остальных мерзавцев и тут же одобрение расстрела рабочими, колхозниками, трудовыми коллективами, воинскими частями, учеными, писателями, актерами, художниками. Вся страна яростно и гневно осудила изменников и предателей. Такими же сообщениями были полны газеты на следующий день после убийства Кирова, и во время первого процесса Зиновьева-Каменева, и во время второго, и во время процесса пятакова Радыка, и еще раньше, во время процессов промпартии и меньшевиков. Народ всегда оказывал ему свою поддержку. Но на этот раз поддержка особая. Тогда были открытые суды. Показания подсудимых печатались в газетах, подсудимых показывали в кинохронике. Тогда все читали признания обвиняемых, бывших меньшевиков, троцкистов, зиновьевцев, буржуазных специалистов. Теперь судили прославленных командиров, героев гражданской войны, людей, ничем себя не запятнавших. Судили закрыто, ни слова признания народ не услышал. Судили цвет армии, которую народ любил, который гордился, который слагал песни, в которой проходил службу почти каждый молодой человек в стране и где слышал и проникал с уважением к этим именам. И все же народ поверил ему, а не им. Пошел не за ними, а за ним, без всяких сомнений и колебаний, помог отсечь голову самому главному и опытному врагу – военной касте». Последний потенциальный, последний возможный противник внутри страны сокрушен. Уничтожена малейшая угроза его неограниченной и единоличной власти в этой стране. Теперь начинается борьба за Европу. Начинается борьба за мировое господство. Первый вариант. Франция и Англия натравливают Германию на СССР. Исключено. Гитлер никогда не нападет на СССР имея в тылу вооруженные до зубов Францию и Англию. Второй вариант. Война между Германией, Италией и Японией с одной стороны и Францией Англией, а, возможно, и США с другой. Обе стороны будут искать его помощи. Вопрос в условиях. Что могут предложить ему Франция и Англия? Ничего. А Гитлер оставив себе Западную Европу, может отдать ему славянские страны и Балканы. В Азии СССР получает Китай и Индию. Япония – Юго-Восточную Азию, где она увязнет в борьбе с Америкой. Таким он представляет себе раздел мира на ближайшие годы. А там будет видно. Пока наилучший вариант – нейтралитет. Пусть они изматывают друг друга в многолетней войне – За это время он накопит силы, восстановит боевую мощь армии, укрепит могущество СССР и будет диктовать обессиленной Европе свои условия. Тогда он станет хозяином в Европе. Тогда он создаст Соединенные Штаты социалистической Европы, противостоящие Соединенным Штатам капиталистической Америки. Безусловно. Реальная история, реальный ход событий вносят поправки в любые планы и прогнозы. Но мировая революция — миф. Капитализм силен и организован. Буржуазии удалось создать консолидированные государства. Коренное изменение политического строя может быть результатом только войны. Победа СССР в новой войне изменит государственное устройство мира по социалистическому образцу то есть по образцу, созданному им в СССР. Созданная им идея государственности будет самой сильной и самой вечной в истории человечества. Религиозные идеи существуют тысячелетия, но они не более чем средства государственной политики». Раздался стук в дверь. По стуку Сталин узнал «Власик, войди!» раздраженно крикнул Сталин. Власик вошел, остановился у двери чего тебе товарищ сталин насчет лекарства хочу напомнить вы приказывали в двенадцать знаю иди власик удалился сталин подошел к буфету вынул пузырек накапал двадцать капель в рюмку с водой выпил поморщился противное лекарство да и никакими лекарствами не поможешь как говорят в народе лечись проболеешь семь дней не лечись неделю так о чем он думал О религиозных идеях. Государство сильнее не только религии, но и нации. На территории СССР живет сотня наций, но их национальные интересы являются лишь частью общегосударственных интересов. Идея государственности не нова, не он ее придумал, но государство как абсолют — это его идея. Мировое государство — это будет его творение. Ему сейчас 58 лет, Впереди еще много времени. Он не представляет себе смерти, не думает о ней, не желает думать, не любит таких разговоров. История остановила на нем свой выбор не для того, чтобы дать ему потом умереть как простому смертному. Его миссия только сейчас и начинается. Истинно великим становится только тот, кто распространяет свою миссию, свои идеи на весь мир. Были ли в истории... Мировые империи были, распались, распались, но эти империи были конгломератом разных экономических, социальных и политических укладов, существовали во враждебном окружении. По этим причинам и распались. Гитлер тоже хочет создать мировую империю, но империю германскую, где господами будут немцы, остальные будут рабами. Такая империя недолговечна ее взорвет заложенное в ней неравенство. Мировая империя, которую он создаст, будет объединена единой государственной идеей, единым социалистическим укладом, единообразием управления, жесткой централизацией, абсолютным единомыслием. Где единомыслие, там покорность. Вот перед какими задачами он стоит. Еще год-два, и полная консолидация внутри страны будет закончена. Теперь все пойдет проще. Армия выключена из политической игры навсегда. НКВД в его руках. С его помощью он доведет до конца кадровую революцию в партии и государстве. Таковы первые итоги ликвидации военных заговорщиков. Они открывают новый этап его жизни и его судьбы. Через 9 дней после казни Тухачевского были арестованы, как участники военного заговора, 980 высших и старших командиров. По отношению к арестованным, Сталин приказал широко применять физические меры воздействия и добиться новых имен. Выполняя приказ товарища Сталина, в Кремль каждый вечер привозили длинные списки вновь арестованных военных, на которых он синим карандашом накладывал резолюцию «За расстрел» и «Ст». Только единожды он расстрел заменил лагерем. Когда товарищ Сталин бывал занят, списки вручались одному из его соратников — Молотову, Кагановичу, Ворошилову, Щеденко или Мехлису. Они, как и товарищ Сталин, накладывали на списках резолюцию «За расстрел». Но, в отличие от товарища Сталина, Никому расстрел лагерем не заменили. Боялись. Из семи командиров, судивших Тухачевского, пять вскоре были расстреляны. Блюхер, Белов, Дыбенко, Каширин и Алкснис. Уцелели только Шапошников и Будённый. Из 108 членов военного совета остались в живых только 10. Среди них Ворошилов, Шапошников и Будённый. Из 42 выступавших на военном совете – 34 были расстреляны, уцелели 8, среди них Ворошилов, Шапошников и Будённый. Через полтора года, 29 ноября 1938 года, нарком обороны товарищ Ворошилов с гордостью заявит «Весь 1937 и 1938 годы мы должны были беспощадно чистить свои ряды. Чистка была проведена радикальная и всесторонняя» самых верхов и кончая низами, мы вычистили больше четырех десятков тысяч человек. Эти сорок с лишним тысяч человек, наиболее образованные, опытные и талантливые, составляли более половины высшего и старшего командного состава Красной Армии. Так товарищ Сталин готовил Советский Союз к будущей войне.